Главка восьмая. Советский стиль переводов Шевченко. Ну вот, в связи с юбилеем Шевченко в 1939 году, все лучшие поэты России, Белоруссии, Армении Грузии, поэты узбекские, еврейские, казахские, азербайджанские, киргизские, адыгейцы, башкиры, кабардинцы, балкары, татары, чуваши, туркмены, поэты всех республик и областей, образующих Советский Союз, стали огромным и дружным своим коллективом готовить многоязычный перевод Кабзаря. Хотя Шевченко и писал в Кабзаре «Ходимо дальше, дальше слава, а слава заповедь моя», он, конечно, в самых дерзновенных мечтах не мог вообразить ни на миг, что та маленькая захалявная книжка, которую он прятал в солдатском своем сапоге, станет с благоговением читаться на всех языках, многомиллионными народами нашей страны. По странной аберрации вкуса у нас до самого недавнего времени очень немногие знали, что Шевченко поэт гениальный. Одни ценили в нем главным образом то, что он, как выражались в ту пору, представитель гражданской поэзии. Другие ценили в нем то, что он вышел из низов, из народа. Но что он по своему мастерству великий художник слова, Долго не ощущалось в читательской и литературной среде. Еще при жизни Шевченко, даже наиболее расположенные к нему русские люди, и Плещеев, и Аксаков, и Тургенев, и Мей, никто из них не подозревал, что он превзойденный художник. О нем говорили так. Стихи его, конечно, благородные, гуманные и даже, пожалуй, талантливые, но все же это стихи самоучки-крестьянина, которые именно в этом качестве и имеют известную ценность, а сравнивать их с стихами таких мастеров-поэтов, как, например, Полонский или, скажем, Щербина, нельзя. Мы знаем, что таково же было отношение критиков и читателей к Бёрнсу. Когда Шевченко вернулся из ссылки, его переводили на русский язык главным образом потому, что он вернулся из ссылки. Его ценили за его биографию. Поэтому переводили его спустя рукава, как переводят второстепенных поэтов, не заботясь ни о стиле, ни о ритме. То, что Шевченко «классик», что переводить его надо как «классика», вполне осознано лишь в последнее время, и это не могло не сказаться на качестве новых переводов его Кобзаря. Замечательно, что из русских поэтов в переводческую работу над Кобзарем включились почти все, за очень небольшим исключением. Поэты различных направлений, различных поэтических школ, Все объединились в благоговейной любви к великому украинскому гению. Все большие издательства Москвы, Ленинграда, Гослит-издат, советский писатель, дед-издат, молодая гвардия, искусство, стали издавать свой кобзарь, так что некоторые стихотворения Шевченко переводились по два, по три, по четыре раза. Это привело к соревнованиям. В Гослит-издате вышли Гейдемаки в переводе Александра Твардовского, а в советском писателе в переводе Бориса Турганова. С Исаковским, переводившим Катерину для Детгиза соревновался Сергей Городецкий, переводивший Катерину для Гослит из Дата. Заповит появился, по крайней мере, в пяти переводах на русский язык. Первая особенность этих новых переводов Кабзаря заключается в том, что... Революционное содержание поэзии Шевченко вскрыто в них со всей полнотой. В них уже нет и в помине тех вольных и невольных смягчений, подтасовок и вымыслов, которые фальсифицировали облик Шевченко. В свое время переводчик Славинский, мы видели, переначал шевченковскую притчу об Александре II. В подлиннике говорится, что царь, даже прогуливаясь В идиллической роще думает только о том, как бы получше обуздать своих подданных цепями и виселицами. А в переводе Славинского сказано «Но далеко парит он думой среть прав, восклицательный знак, и книг, вопросительные и восклицательные знаки, его мечты». Благодаря этой ловкой фальшивке сатира была превращена в дифферамп. Нынче... Такие фальшивки немыслимы. Советский переводчик Миних точно передал мысль поэта. А в голове одна лишь дума – как подданных сковать своих. Перевод Кавказа, сделанный Антокольским, а также Еленой Благининой. Поэма «Сон» в двух переводах – Державина и Цвелева. «Святый Ясный, святый Тыхий» в переводе Безменского – «Еродивы» в переводе Суркова, этими переводами определяется достаточно ясно политический смысл современной интерпретации Шевченко. Те строки, которые в переводе Сологуба читались «все накормлены обуты, платья узкие», знак вопроса, «словно путы», нынешний переводчик Владимир Державин перевел с безукоризненной точностью «хорошо обуты, сыты, в цепи накрепко забиты». Эти строки, которые в переводе Слагуба читались «Так и надо, потому что Бог нам не ограда», в переводе Владимира Державина, читаются в полном соответствии с подлинником. «Так и надо, потому что нет на небе Бога». Эти строки, что в переводе Слагуба оплакивали несбыточность наших надежд на земное блаженство, в переводе того же Державина впервые вполне выражают подлинную мысль Шевченко. «Под Ермом вы «Падаете, ждете, умирая, райских радостей за гробом. Нет, за гробом рая». Выше я цитировал три перевода печальной Шевченковской думы «Уныдилоньку, таранесеньку. Все три перевода были сделаны танцевальным размером. «Побежала я, младенька, что про то не знала мать, молодого чумаченька издалека повстречать». Только теперь, через 90 лет после написания этой думы, она переведена с точным соблюдением ее свободного ритма. Эту думу перевели порознь два переводчика, принадлежащие к различным литературным формациям, и у обоих большое приближение к ритму подлинника. Поэт Петников для Гослита перевел эту думу так. «Воскресенье, Доронешенька». Еще солнышко не всходило, яж молодёшенька, На шлях на дорогу невесёлая выходила. Елена Благинина для детиздата Перевела эту думу так. Как на Зореньке, Доронёшенька, Ещё солнышко не всходило, А я, молодая молодёшенька На дороженьку невесёлая выходила. Сходство обоих переводов В отношении ритма разительно. И так относится к к воспроизведению фонетики не только лучшие из переводчиков, но все без изъятия, и мастера, и подмастерия, решительно все. В этом вторая особенность новых переводов Шевченко. В них возможны какие угодно оплошности, но нет ни единого случая такого нарушения ритмики, какие были заурядным явлением в практике переводчиков до революционной эпохи. Теперь в сознании всех, даже рядовых переводчиков, прочно утвердилась эта непререкаемая заповедь высокого искусства перевода, по возможности наиточнейшее воспроизведение мелодики подлинника. Выше я приводил думу слепого Степана в залихватском изложении Чмырёва. Поёт песню, как в неволе, с турками он бился. Как за это его били, как очей лишился. Вот это думаю в приводе Николая Асеева. «И лютому ворогу не дозволь попасться в турецкую землю в тяжкую неволю. Кандалы там по трипуда, атаманам по четыре. И света диного не видят, не знают, под землею камень ломают, без напутствия святого умирают, пропадают». Эта верность шевченковским ритмам обеспечивающая точную передачу эмоциональных интонаций поэта, навсегда положила конец тому самоуправству переводчиков, которое при полном попустительстве критики продолжалось без малого 70 лет. Третья особенность новых переводов Шевченко – это их реализм. У прежних переводчиков Шевченко, даже самых хороших, шевченковские покрытки, чумаки, запорожцы все же смахивали немного на оперных. Это были абстрактные чумаки и покрытки без каких бы то ни было конкретных бытовых атрибутов. Умершего в пути чумака его товарища, так сказано, в подлиннике, хоронят в степи и копают ему притыками яму. Притыка – это деревянный кол небольшого размера, которым прикрепляют Воловье-Ермо к дышлу. В трех известных мне старых переводах этой песни нигде нет даже упоминания о притыке. Шевченко говорит, что у чумака заболела головушка, заболел живот. А старый переводчик Аполлон Кариновский, испугавшись реализма этих строк, заменил конкретную болезнь желудка оперно отвлеченной немочью. Злая немочь бьет, хотя мог вполне свободно воспользоваться рифмой живот. Но нельзя же в самом деле именоваться Аполлоном Каринфским и говорить в стихах о животе. Прежних переводчиков жестоко шокировали такие слова Кобзаря, как огонь фига, пуза и очищая кабзари от этих по их мнению, грубостей, они вытравляли из Шевченковской речи многие элементы ее реализма. Если вспомнить, что они к тому же лишили эту речь ее разговорных бытовых интонаций, а вин благоисоби здоровы лежить аж стогны, то лежить, а пога те да се да а то ворзы бисы знаш что станет ясной вся ценность этой борьбы советских переводчиков за реалистический стиль Шевченко. Четвертая особенность новых переводов Кобзаря заключается в строгом соблюдении его демократического фольклорного стиля. Прежние переводчики, когда ему нужно было переводить какую-нибудь народную песню Шевченко, придавали ей либо салона романсового стиля, либо цыганский, либо, что еще хуже, Суздальско-Камарински, залихватский сусальный Просто краля девка, либо царь-девица, ну спасибо. Аль была уж божья воля, аль ее девичья доля, али где-то в чистом поле с ветром носится по воле. Призыв железняка, гуляя сыну нуты диты, в переводе зазвучал по-рязански. «Ребята, гуляй, не стесняйся и жарь!» А теперь советские поэты, которые в своей переводческой практике постоянно приобщаются к фольклору всех национальных областей республик, научились с уважением относиться к поэтическому творчеству братских народов. Никаких фальсификаторов фольклора они не допустят. Каждая шевченковская песня, и в переводе звучит у них как песня украинская, сохранившая свой национальный колорит. Когда читаешь, например, такие переводы Николая Ушакова, как «Ой, не пьются мед и пиво, не пьется вода» или «Ой, пошла я во враг за водою» или перевод Веры Звягинцевой «Ой, чего ты почернела зеленое поле» или «Три дороги» в переводе Михаила Исаковского или «Титаревна Немеревна» в переводе Веры Инбер или «Ой!» вскричали «серый гуси» в переводе Петра, Семенина. Чувствуешь, что в этих песнях каждая интонация народная, и что самый голос этих песен украинский. Тем хороши переводы только что упомянутого поэта Семенина, что их точность не ограничена одним только словарем или ритмом. Семенин главным образом стремится к тому, чтобы в погоне за соответствием отдельных смысловых единиц Не потерялась народная речевая текучесть Шевченковских песен. Вот один из типичных его переводов. «Ой!» — вскричали о гуси За селом во рву. Разнеслась по свету слава Доброту да вдову. Не так слава, не так слава, Как тот разговор, Что заехал запорожец Ко вдове во двор. Веселились, пировали, пили мед вино, А потом закрыли шалью в горнице окно. Не пустой была та слава, не даром прошла, по вдова-молодка сына принесла. Сильным выходила хлопца, школу отдала, а подрос коня купила, не коня орла, а ковала чистым златом, сидельца ему шелком вышла по краю светлую кайму, затянула стан жупаном красным дорогим, на коника посадила, дивитесь враги. И так далее. Конечно, в этом переводе есть две-три строки, к которым могут придраться педанты. Они могут указать переводчику, что украинское «пововир» не разговор, что в подлиннике любовники не завешивают шалью окна, что Шевченко не говорится про коня, будто это был не конь, а орел. Со своей стороны, я мог бы прибавить, что мне очень не хватает тех внутренних рифм, которых Не воспроизвел переводчик. У кемнати, на кровати, у довыти, у мясныти, но все это ничтожные мелочи по сравнению с теми драгоценными качествами оригинального текста, которые так хорошо удалось воспроизвести переводчику. Я сейчас говорю не о ритмике, не о стиле, которые воссозданы им с удивительной точностью, а о том крепком единстве всех отдельных частей, которые делает это стихотворение живым организмом. Одна строфа естественно и свободно переходит в другую. Чем достигается такая же песенность речи, какая свойственна подлиннику. Нигде нет переводческой натуги, переводческого косноязычия, той шершавой и узловатой корявости, которая обычно присуща мнимо точным переводам буквалистов. И самое это отбятино А подрос «коня купила», «не коня орла». Она до такой степени в духе подлинника так гармонирует со всем его смыслом и стилем, что ее даже невозможно назвать отсебятиной. Я не говорю же о том, с каким безукоризненным вкусом выдерживает Семенин фольклорный колорит украинского подлинника, почти не пользуясь украинской лексикой. В «Кобзаре» «Дед из дата» особенно выделяется фольклорным стилем своих переводов Елена Благинина. У нее тонкое чувство песенного народного стиля, большая версификационная находчивость, музыкальный слух. «Стоит Явор над обрывом, над обрывом над заливом, словно тот казак чубатый, что без стына и без хаты, без жены, без черноокой посидеет одинокий». Явор молвит, наклонюся, в Днепр в студеный окунуся. Казак молвит, погуляю, может, Любу повстречаю. А лазина с калины, да калина с лазины, На ветру легонько гнутся, словно девушки смеются. Разубраны, расцвечены, с долей счастьем обручены, Горькой думушки не знают, вьются гнутся, распевают. Так Темпераментные, живокровные и органически целостно сделанные благинные приводы. «Ой, гоп, не пила», «Заплакала кукушечка», «Я в орешничек ходила», «И богата я, и красива я, как назореньке да ранешенька». В подлиннике эта последняя песня является одним из высших достижений шевченковской лирики. Написана она, как мы только что видели, тягучим, рыдающим ритмом украинских дум. Девушка выходит тайком на дорогу встретить молодого чумака, возвращающегося вместе с товарищами из Дальнего Крыма, и узнает, что он умер в пути. Вся сила этой песни в ее лаконизме, в предельной простоте ее стиля, не допускающего ни единой метафоры, ни единого словесного орнамента. Песня подчинена строгому фольклорному канону, В ней каждый питет каждый ритмический ход узаконенные стародавней традиции и не воспроизвести этой канонической ритмики этого традиционного стиля значит не воспроизвести ничего ибо здесь вся красота этой песни С искусством великого мастера поэт внезапно нарушает фольклорные каноны дает в последней строке не ту песенную концовку, которую ждешь от него, а простой безыскусный вопль страдающей женщины. А я так его любила. Это единственная во всей песне строка, где женщина говорит о своих чувствах к умершему. В предыдущих строках эти чувства угадывались благодаря скорбному рыдальному ритму. Тут они прорвались наконец. И вся сила этой строки именно в том, что она одна. Но, конечно, и Соболев, и Белоусов нащелкали вместо одной строки целых четыре. У Белоусова получилось такое. И оставили могилу в степи сиротою. «Восклицательный знак. А я его так любила. Сердцем. Восклицательный знак. И душою. Снова восклицательный знак». Этот пустопорожний куплет взамен одной насыщенной чувством строки – выразительный образец тех дилетантских переводов Шевченко, которые изготовляли в таком изобилии поэты Кустари был их эпох. Зрелым мастером фольклорного стиля подошел к переводу Александр Твардовский. То народное Некрасовская, что есть в его незабвенной муравии, очень пригодилось ему при передаче шевченковских ритмов. В его отличном переводе «Совы» строго выдержаны каноны народной песенной речи. Змея хату подпалила, детям каши наварила, лапти новые сплела, малым дедушкам дала. Гуси-лебеди летели, опустились, посидели, полетели через дол. На кургане орел. На кургане среди ночи он клюет казачьи очи. Такой перевод и сравнить невозможно ни с одним переводом Шевченко, сделанным в прошлое время. Обаяние творчества Шевченко так велико, что ему поддаются даже самые, казалось бы, далекие от его стиля поэты. Борис Пастернак дал вдохновенный перевод его Марии, свидетельствующий о страстном увлечении поэзии подлинника. «Металлом» Зазвучали у него эти патетические ямбы Шевченко. «А после смерти черницы тебя одели в багряницу, и золоченые венцы тебе дарили, как царицы. Прибили и твою к кресту поруганную простоту, и оплевали, и растлили, а ты, как золото в горниле, такой же чистой, как была, в душе, «Невольничья и взошла». Если выхватить из этого перевода какую-нибудь отдельную строку и сравнить с соответствующей строкой шевченковского текста, может оказаться, что между ними нет и отдаленного сходства. Но в том-то и заключается, драгоценная особенность таких переводов, что в них не отдельные строки, а вся совокупность строк является собой наиточнейшее воспроизведение подлинника. Если переведенный отрывок вы сопоставите с подлинником, вы увидите, что хотя фразеология в нем совершенно иная, хотя и слова зачастую не те, но все же здесь нет ни одной отбятины. Каждый образ, каждую мысль поэта Борис Пастернак воспроизвел самой добросовестной тщательностью, но при этом он воспроизвел и дикцию этих стихов о чем переводчики предыдущей эпохи считали излишним заботиться. И, конечно, такие вдохновенные переводы гораздо точнее тех, потому что наряду со смыслом оригинала они передают и красоту его дикции. Нетрудно было бы перевести весь этот отрывок буквально слово в слово, строка в строку, но тогда исчезла бы раньше всего та свободная речевая текучесть, без которой поэзия Шевченко превратилась бы в прозу. Именно этой речевой текучестью хорош... Темпераментный перевод поэмы «Невольник», «Слепой», сделанный Николаем Асеевым, больше всего, как мне кажется, удались переводчику некоторые отрывки вступления. «Никому мой рай неведом, что сама не знала, что звездой путеводной надо мной сверкала. Я гляжу, не налюбуюсь. Вот сверкнула снова, вот склонилась, уронила ласковое слово». Тут опять-таки не рабский подстрочник. Тут Осеевым угадан единственно верный метод художественного перевода Шевченко – творческое, а не фотографическое воспроизведение текста. Не отдельными своими словами близок к подлиннику этот перевод, а своей красотой, своим стилем и чисто шевченковским движением стиха. Но, конечно, мы не вправе скрывать от себя, что у вдохновенных переводов всегда есть опасность при малейшем ослаблении дисциплины перейти в какой-то фейерверк от себя ляпсусов. Переводческое вдохновение только тогда плодотворно, когда оно не отрывается от подлинника. К сожалению, переводчики пифического, шаманского вдохновенного склада зачастую считают умственную дисциплину абузой. Есть переводчики мочаловый и переводчики Щепкины. Мочаловы работают неровно, порывисто. Наряду с очень высокими взлетами у них бывают глубочайшие падения. И тогда они, вместо того, чтобы петь, не и невнятно бормочут. Если бы этих слепо вдохновенных Мочаловых не обуздывали на каждом шагу режиссеры и редакторы, их переводы изобиловали бы чудовищными искажениями текста. К счастью, в нашей литературе Преобладает сейчас тип переводчика Щепкина – осторожного и опытного мастера, полного хозяина своих поэтических сил. И не мудрено, за последние годы советские переводчики прошли такую тренировку, какой не знали за всю мировую историю переводчики других поколений. Ведь уже многие годы советские поэты, за двумя или тремя исключениями, переводили, соревнуясь друг с другом, армянских, грузинских, украинских, белорусских – азербайджанских, еврейских поэтов и перевели уже сотни тысяч стихов. И Давида Сосунского, и Шатур Ставели, и Джамбула, и Павла Тычину, и Янку Купалу, служа своей повседневной работой братскому единению народов союза, которое становится еще более тесным благодаря этому живому обмену национальными литературными ценностями. Такая школа переводческого мастерства дала всему коллективу советских писателей ту словесную технику, те приемы и навыки, какими не обладали, за исключением двух-трех одиночек, поэты предыдущих эпох. Чувство литературной ответственности в последние годы у них колоссально повысилось, так как все это время их переводческий труд проходил под суровым контролем общественности тех областей республик, литературу которых переводили они на русский язык. Не забудем также, что в прежнее время за переводы Шевченко брались маломощные поэты второго и третьего ранга. Не Василий, а Николай Курочкин, всевозможные Славинские, Гавриловы, Аполлоны, Коринфские. А теперь за это дело взялись лучшие поэты страны. Было бы постыдной, аллилуйщиной сплошное захваливание нынешних мастеров перевода. Чрезвычайно далека от меня олиповатая мысль, будто все новые переводы отличные, а все старые плохи. К сожалению, я могу указать десятки промахов, допущенных стихотворцами нашего времени при переводе Шевченко. Но принципы, положенные в основу работы над переводом украинского гения, обеспечивают новым читателям более близкое воспроизведения подлинника. Эти принципы, как мы только что видели, уже и сейчас привели переводчиков к ряду больших удач. Остановиться на этом, конечно, нельзя. От современных переводчиков мы вправе потребовать большего. Нужно, чтобы они еще точнее воспроизводили в своих переводах не только тематику, фонетику, стилистику подлинника, но и ту поэтическую прелесть, ту обаятельность формы, без которой немыслимо никакое произведение искусства. Потому что и нынче случается так, что каждый отдельный элемент данного произведения Шевченко скопирован более или менее правильно, а в сумме своей все эти элементы не производят того впечатления органической цельности, которая присуща шевченковской лирике. И весь перевод кажется клочковатым, обрывчатым, сшитым из разных кусков. Исчезает главное – жизнь. Остается мертвая мозаика. Переводчики должны добиваться чтобы в их переводах каждое стихотворение шевченко оставалось живым организмом для этого есть единственное средство сопереживание сотворчество такое слияние с подлинником когда переводчику кажется будто он не приводит а пишет свое лирически пережитое им самим когда он чувствует себя так сказать соавтором Переводимых стихов требуется не только научный анализ мелодики, стилистики, семантики подлинника, без этого никакой художественный перевод невозможен, но и эмоциональное проникновение в духовную биографию автора, поскольку она сказалась в подлежащих переводу стихах.